Глава двадцать девятая В комнате остались и Штар Луи Белькасем. Охранник, лязгая ключами, освободил Луоя, но попросил его оставаться в зале, до тех пор, пока не будут даны другие указания. Он все еще оставался подследственным. Кадав должен был принять свое решение. Опять повисло предельное напряжение. Таша сжалась, Когда в последний раз они расстались, тоже были втроем. Она и два брата, навсегда разделенные и объединенные одновременно, страшной и беспощадной правдой. «Как ты догадалась про мать?» — глухо спросил Белькосем. «Читала все эти недели. Изучала историю туарегов. Их взгляды на мгновение пересеклись. Остро, многозначительно. И, зная, что странно... Я не увидела там страха перед золотом, только пренебрежение. Твой народ говорит так: верблюд перевозит золото, но ест колючки. Туареги не боятся золота, они просто его презирают. Гибель целой деревни точно не была внутренними разборками между племенами. Там было что-то личное, очень личное. Вораги Кадафа не могли знать таких нюансов, как, например, предсказание Шавафы. что проклятие золота настигнет твоего отца. Плюс, они скорее бы убили сына, чем бывшую жену, желая ему отомстить. Здесь чувствовалась рука женщины, обиженной женщины, доведённой до отчаяния. Я стала пробивать данные про семью Ваад и узнала про связь с бедуинами, про знахарку Бабку. В узких кругах такие вещи известны, а вот в официальной биографии Ваад усиленно подчищались. Эти же факты мне помогли выйти и на Альмину. Она сама мне хвасталась своей безнаказанностью и связями во власти, когда схватила после гонок. Более того, она действительно была слишком информирована для простой преступницы из пустыни. Сначала я думала, что она тоже играет под дудку в ад, а потом вспомнила ее глаза и этот ужасный грим на матери Луэя. Вот все и сошлось. «Это ты знал, Луэй?» знал про альмину. Про это знал, сказал он хриплым голосом. Мать говорила, что пустыня серпентарий, чтобы понять, которой нужно самому стать змеёй. Так она якобы контролировала настроение среди населения Сахары. Именно она помогала мне получать информацию по туарегу долгие месяцы, пока я ещё не знал, что туарек это ты, как и она не знала. Никто не знал, Пустыня хорошо скрывала твой лик. А может, это та гель смусть цвета индиго. Никто и никогда не может знать, кто скрывается там, за покрывалом. Только сердце женщины, тихо ответила Иштар. Снова повисло молчание. Иштар знала, что оба мужчины смотрят сейчас на неё, но сама опустила глаза в пол. Белькасем, я бы хотела поговорить 5 минут наедине с Луем. прервала его Иштар, заставив туарега бросить на неё растерянный недовольный хмурый взгляд. Он джал челюсть, но кивнул молча, удалился. "Ну что, красавица?" поздравляя все выведены на чистую воду, усмехнулся Луи. Сразу видно, за дело взялась не просто девчонка, а профессор университета. Хоть в чём-то же мои навыки должны были пригодиться в реальной жизни. Не лукавь, Таша. Теперь вся твоя жизнь будет связана с пустыней, так что. Самала хвелел. Снова усмехнулся так, как умел только он. И Штар, казалось, проигнорировала его последние слова. Зачем, Лу? Зачем ты это сделал? тихо произнесла. Зачем дал мне развод, если не собирался ещё вчера? Ты хотела совершить глупость. Я тебя остановил. Ты ведь хотела сказать, что была мне неверна. Недальновидный ход. Не нужно, Затя, Таша. Ты не исправишь этот мир, не переделаешь. Зачем обрекать себя на позор? Мы и так в нём уже все искупались с лихвой. Я так и не решилась. Не смогла бы всё равно. И правильно. Молчание болезненное, непростое. Зачем ты спас меня? Почему не отдал матери? Ты ведь тогда уже знал, что я изменила. Он поднял на неё искренний взгляд. Щемящий, болезненный. Потому что люблю. Что бы ты ни думала, люблю, ответил еле слышно. Это ничего не значит, Таша. Ты свободна как от кута. Луи подошёл к девушке и поправил её волосы, нежно, заботливо. Прости меня. Я такой, какой я есть. Урод. по рождению не навести пустоты. Теперь, когда картина сложилась, всё стало ясно. Но знать точно, я бы никогда не причинил тебе вреда. Просто пугал, злился на тебя. Но когда взял тебя тогда силой, понял, что не смогу тебя держать, что отпущу к нему. И Штар положила руку на щетину мужчины. Я тоже хотела тебя любить, очень сильно хотела, Лу. Я знаю, Ответил он и поцеловал ее пальцы, перехватив руку. «Иди, Таша, будь счастлива с ним. Иди, пока он не почернел от ревности, дурачина. Ха, вернее, в твоем случае посинел. Я знаю, ты смотрела на меня и пыталась отыскать его. Может быть, есть хоть что-то микроскопическое во мне, что тебе когда-нибудь захочется отыскать и в нем. Я был бы чертовски рад такой перспективе. До злорадства!» Его губы растянулись в такой знакомой ей слегка высокомерной усмешке. Она улыбнулась, подавляя слёзы, но её глаза всё равно блестели. Будь счастлив ты тоже, Луза клянаю, будь счастлив. Иштар вышла. Лой стоял неподвижно ещё несколько минут, после чего вторая дверь отворилась, и в комнате оказался туарек. Пришёл позлорадствовать? спросил Луни, поворачивая головой. Пришёл забрать тебя. Отец даёт тебе право сегодня же покинуть страну. Забирай мой дом на Канарах. Живи там сколько хочешь, пока не подберёшь себе место. Пару лет пройдёт, он оттает и вернёшься. Не переживай. Иди в задницу, косоум, в твой дом. Каждый день засыпать и просыпаться там, где ты трахал мою на тот момент законную жену. Пошёл ты. Жерать ужасно хочется вообще-то. Пусть охрана меня заберёт. Нет никакого желания с тобой говорить. Уже на выходе он повернулся к Белькасему, ткнул его в грудь. Сделай её счастливой, понял? Она заслужила счастье. Сделаю, обещая, ответил тихо Белькасем. Мгновение. Колебания нерешительности в каждом из них, и всё-таки что-то внутри сдерживающее накапливающиеся обиды, как плотина прорвалась. Они порывисто обнялись по-братски, похлопав друг друга по спине. Что будет с матерью? спросил тихо Лой. Мне жаль Белькасен. Жаль твою мать, и очень больно и стыдно за сваю. Ты ни в чём не виноват, Луй. Не знаю, будь жива моя мать, я бы тоже пошёл на всё, чтобы защитить её, если бы даже она совершила что-то ужасное. В этом главная сила любви. Она заставляет прощать нас всё и всему находить оправдание. Ты ведь не прикрывал, ты предотвращал. Да мутриб. Мутриб-то ещё скотина. За то, что он осмелился украсть Ташу, я бы сам прострелил его башку. Я позабочусь о том, чтобы Ва ада достойно смогла принять своё наказание. «Да и не думаю, что кадаф будет слишком суров с ней. Она все-таки женщина». «Женщина», — усмехнулся Лу. «Вон какую лекцию нам всем прочитала сегодня Иштар на эту тему. Не стоит недооценивать женщин. Разве не так считают Туареги?» «Я ведь не только Туарег, Луэй. Я ведь еще и кадаф». Они снова посмотрели друг на друга такими проникновенными глубокими глазами, такими похожими глазами и наконец расстались